Елена Сикорская. Мой брат Владимир Набоков. Эпиграф. Тетя Елена, сестра отца, это единственная связь с прошлым. Она может ответить на такие вопросы об отце, на которые никто не может ответить. Дмитрий Набоков. Сестра писателя живет... Что значит теперь живет? Она умерла несколько лет назад. Одна в центре Женевы в приличном доме на Рю-Шармей. на первом этаже. Мадам Сикорская младше великого брата на шесть лет, но пережила его уже на целых двадцать два, ей девяносто два. У нее ясный ум и довольно хорошая память. Она легко вытаскивает оттуда много старинных сведений, разве только с фамилиями случаются заминки. Ей, правда, досаждает ее тело. Она измучена артритом, который скрутил, покорежил пальцы рук и другие суставы задел, Она ходит по квартире медленно, держась за скобу специальной тачки на четырех маленьких колесиках, похожие бывают в супермаркетах. К тачке прицеплена стальная корзинка, а в ней фонарик. Ходит она трудно и медленно, мало у кого достает терпение дождаться у двери, пока она доберется и отопрет. Вас уже и нет. Это красивая благородная старость. когда бабушка извиняется, что чай вынуждена сервировать на кухне, поскольку отдельной столовой у нее, увы, нет. Наличие же гостиной и спальни ей привычно и роскошью показаться не может, хотя живет она совсем одна.